Проснувшись утром, Элиза отправилась в город, по которому успела так соскучиться за эти бесконечные полгода. Ран не изменился. Те же улицы, такие же дома, церкви, даже старый дуб. Всё было таким, как она помнила. Эта неизменность в облике города наполняла её душу теплом. Отсутствие перемен вселяло в неё хрупкую надежду на то, что прежняя жизнь вернётся, насколько это было возможно. Безрани. Мало помалу Элиза плавно подбиралась к романскому отделению инквизиции. Она могла бы пойти на постоялый двор, где жил Вивьен, либо постоять около дома Ринара и разузнать у него обстановку. Но, позволив себе такую романтическую прихоть, она решила направиться туда, где познакомилась с Вивьеном. Вглядываясь по пути в прохожих, Элиза вдруг заметила знакомую высокую фигуру в чёрной сутане. Мужчина брёл по улице понуро, не поднимая головы, ссутулив в плечи. Весь его вид выдавал нелучшее расположение духа. Элиза на миг замерла в нерешительности, но отругала себя за это и порывисто зашагала к инквизитору. "Ренар?" окликнула Анна. Тот вздрогнул и резко повернулся на звук. Остановив на Элизе неуверенный прищуренный взгляд, он неопределённо мотнул головой, словно не сразу узнал её. Элиза ошеломлённо пробормотала. Женщина остановилась в нескольких шагах от него и кивнула, сбивчиво заговорив. "Я, наверное, неожиданно видеть меня здесь, верно? Знаю. Прошло столько времени, но я не могла не вернуться". Она сглотнула подступивший к горлу комок, наблюдая за такой привычно бесстрастной реакцией Ренара. В её голосе против воли появился давно забытый бунтующий жар. Нужно было раньше, наверное. Я понимаю, что нужно было, но я не То есть, ну, впрочем, неважно теперь, ведь я здесь. Я очень рада тебя видеть. Это было сказано искренне. Перенорвечник казался мрачным и угрюмым, и на первый взгляд трудно было поверить, что кто-то может всерьёз скучать по нему. Но Элиза могла. Для неё он был частью той счастливой жизни, что она оставила, уходя из Руана. Однако её не покидала смутная тревога. Что-то было не так, и она селилась понять, что именно. Взгляд молодого инквизитора казался ей каким-то непривычно рассеянным. Он будто бы немного помутнел, словно Ренару несколько ночей не удавалось поспать. Пару мгновений продлилось молчание, а затем он, оценивающе сощурившись, хмыкнул. Ну что, нагулялась? Элиза понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чём он. Не сразу распознав этот болезненный упрёк, она округлила глаза от возмущения и досады. Всю дорогу искана Элиза убеждала себя, что готова к такой реакции, но на деле это оказалось не так. "Я не нет!" выпалила она. Ренар не счёл нужным отвечать, лишь вопросительно приподнял брови, давая понять, что ответ не исчерпывающий. Послушай, Элиза шагнула ближе, приподнимая руки, словно призывая не перебивать. Не знаю, поверишь ты мне или нет, Вивьен тебе наверняка рассказал, что видел меня с кем-то в Кане. Да, я тоже узнала об этом недавно. Так вышло. В общем, Паскаль, тот мужчина, держатель постоялого двора, с которым Вивьен меня видел, был моим знакомым не более. Он ухаживал за мной, да, но я не отвечала ему. В день, когда Вивьен приезжал, Паскаль изобразил, будто обнимает меня специально, чтобы заставить его ревнивателя уйти. Элиза раздражённо закатила глаза, так как в пересказе ситуации казалось скорее нелепым, чем трагичным. И, видимо, Вивьен поверил, почему-то. Ведь если бы я только знала, что он за мной возвращался. Но я не знала ни о чём, Ренар, честное слово. Я думала, он меня возненавидит, стоит мне появиться. Анна сокрушённо покачала головой. Но, ну, в общем, как только Паскаль признался мне во всём, я тут же ушла. Представляю, как сложно поверить в такое, но я готова сделать всё, чтобы Вивьен поверил мне. Я не лгу, мне нет причин, Ренар. Пожалуйста, ты поможешь мне убедить его? Я ведь не могу без него, понимаешь? Элиза с надеждой воззрилась на понурого инквизитора в надежде, что он понял её и не подверг сомнениям её исповедь. Ринард впрям внимательно прислушивался к её словам, и как только речь зашла о Вивьене, заметно помрачнел. Элиза открыла было рот, собираясь сказать что-то ещё в своё оправдание, но он отмахнулся. "Доверь я тебе, не торопорь. Я так и думал, что он спешит с выводами. Боже, Вив" Ну зачем? Не договорив, Ренар к удивлению Элизы болезненно зажмурился, склонив голову, как будто заблуждение друга о чувствах возлюбленной приносили страдание и ему самому. Элиза растерялась. Она знала, что Вивьен редкий, если не единственный человек, к которому Ренар проявляет участие и столь нехарактерное для него сочувствие. Но что бы Ренар церон Всерьёз переживал за любовные похождения своего друга. Это было совсем на него не похоже. Так она приблизилась, нерешительно протянув руку, чтобы положить её внезапно помрачневшему Ринару на плечо. Он не отстранился, и Элиза окончательно убедилась, что злости он не испытывает. Скорее он был в отчаянии. Но почему? Элиза вновь ощутила в горле тяжёлый ком, сковавший её голос и сделавший его надтреснутым. Что зачем? Он поверил и решил, что я забыла и разлюбила его. Это не так. Это чудовищная ошибка, и я хочу исправить её как можно скорее. Элиза попыталась смягчиться, не понимая толком, кого из них двоих собирается успокоить. Я бы хотела поговорить с Вивьен. Если он захочет со мной разговаривать, конечно. Если он уже не хочет иметь со мной никаких дел, то может согласиться хотя бы выслушать. Ренар молчал, отчего-то избегая смотреть на неё. На почтчительном расстоянии от них проходили редкие прохожие. Ветер гнал по каменистой мостовой тёмные, жухлые листья и пыль, поднимая их серому, затянутому облаками небу. Ветер пускал волны по скромному платью и плащу Елизы, развивал подол сутаны замершего Ренара и трепал падающие ему на лицо волосы. Элиза отметила, что светлые пряди отросли, опускаясь ему на глаза, но он не отстригал и не убирал их, как будто не замечал, что они мешают смотреть вокруг. Ренар Обеспокоенно обратилась Элиза, видя, что с каждым ударом сердца он всё глубже погружается в свои мысли. Я вернулась в Руаны, не собираюсь больше никуда убегать. Я догадываюсь, что то, как всё закончилось в прошлый раз, причинило боль вам обоим. Поверь, мне это причинило не меньше страданий, но я всё же очень рада вернуться и рада, что встретила тебя сразу же, как пошла в город. Прошу, скажи мне, где Вивьен? Как мне его увидеть, чтобы встретиться, чтобы не помешать его делам? Может, подождать на постоялом дворе или здесь, рядом с отделением? Я бы не хотела привлекать к себе внимание, но если ему так удобнее, ты не сможешь с ним поговорить? Глухим голосом сказал Ренар, всё ещё избегая смотреть на неё. Почему? похолодела Элиза. Что-то тяжело сдавило ей горло, но она постаралась взять себя в руки. Он не хочет видеть меня? Или он в отъезде? Или с другой женщиной, что разозлится при моём появлении? Он рывнаро отрицательно качнул головой, поджав губы. Элиза почувствовала, как её сердце начинает биться чаще от тревоги, ведь она никогда прежде не видела на лице этого человека такого мучения. "Но почему же тогда, Ренар?" она повысила голос, невольно сжав руку и вцепившись в рукав его сутаны. Ренар наконец пошевелился. Повернувшись, он накрыл её ладонь своей и серьёзно, с небывалой горечью проговорил: Ты не сможешь с ним встретиться, Елиза. Его нет. Как нет? Куда же он делся? Он мёртв. Элиза не сразу смогла осмыслить то, что услышала. А когда поняла, лишь недоверчиво мотнула головой. Что? Этот вопрос прозвучал не громче шелеста ветра, а затем её голос вновь начал набирать силу. "Ты, верно шутишь? Вы решили меня разыграть, да? Это такая не шутка", строго ответил Ренар. "Ради бога, Элиза, стал бы я так шутить. Вивент Колер мёртв. Он был казнён за хранение запретных книг, впадение в ересь и другие преступления перед церковью". Элиза слушала его, приоткрыв рот, словно он произносил слова на малознакомом языке. Ренар, что же ты такое говоришь? она помотала головой, глядя на него со смесью страха и осуждения. Я говорю, что Вив был казнён за ересь, мрачно повторил он. С каждым разом эти слова пытались укорениться в голове Элизы. но сердце отчаянно отвергало их. Херис, этого не может быть. Вивьен не он не еретик, никогда им не был. Ты знаешь, это не хуже меня. Кто мог казнить его за то, чего не было? Я казнил. Что? Элиза решила, что ослышалась, но невольно сделала шаг прочь от молодого инквизитора, заставив его поморщиться словно от боли. Я мы сожгли его на заднем дворе тюрьмы. Так было нужно, хотя я он усёкся проглатывая тяжёлый ком. Я этого не хотел. Он был еретиком и преступником, его вина доказана. Я знаю, тебе сложно в это поверить. Я тоже не верил, пока сама лично не услышал признание. Но это правда. И постарайся не произносить громко его имя, особенно вблизи отделения. и своё тоже пореже называй. Привлечёшь внимание, а ты этого, кажется, не хотела. Ренар пронзительно и строго посмотрел в глаза Элизе, надеясь, что она не позволит эмоциям, которые вот-вот должны были нахлынуть на неё, затмить разум. Это не может быть, беспомощно повторила Элиза. Она ждала, что Ренар всё опровергнет. Что это жестокая шутка? Наказание за её побег, сговор с Вивьеном, какая-нибудь проверка. Да что угодно. Что угодно, только не беспощадная правда, принять которую она была не в силах. Элинор, я не верю, он прямо покачал головой Элиза. Он же твой лучший друг. Я видел, как вы друг к другу относитесь. Даже будь он еретиком, ты не мог так хладнокровно. Ты не мог в этом участвовать. Я был обязан. Элиза похолодела. Снова это объяснение. Что за обязанность такая могла побудить Ренара участвовать в казни лучшего друга? Тем временем он продолжал. Если бы не я, было бы ещё хуже. Поверь, вкрадчиво проговорил он, продолжая заглядывать ей в глаза. Нет, прошептала Элиза, чувствуя, как неконтролируемый дрожь начинает пробегать по её телу. Подавившись собственным вздохом, она отскочила от Ринара. Как ты можешь так говорить? Как так вообще могло выйти? Я не могу понять, не могу поверить. Это не не Она सिकлась, будто только теперь осознала, что никто не пытается жестоко подшутить над ней. Полные безысходной боли глаза уставились на светловолосого инквизитора. Бренар устало вздохнул. Эта женщина единственный во всём мире человек, который мог понять, каково тосковать по Вивьену Калеро. И единственное, с кем Ренар мог разделить поглощавшую его печаль. Я не имею права рассказывать. Не имею права раскрывать подробности дела. Но не всё ли равно, что это поменяет, на что повлияет? Да к чёрту. Я объясню тебе всё, но тебе придётся поверить мне. Это очень непростая история. Мне жаль Он двинулся мимо неё, кивком указывая, чтобы она последовала за ним в более подходящее для разговоров место. Элиза, невидимым взглядом уставившись вперёд, повиновалась. Она молчала, словно вмиклишившаяся дора речи, способности мыслить и даже чувствовать. Будто вся тоска и печаль, пережитая ею за жизнь, Теперь не переполняли её, как можно было того ожидать, а перегорали вместе с душой и сердцем, оставляя лишь серый пепел и тлеющие угли там, где до этого была жизнь. Ринара остановился под дубом на площади, чуть не задев одну из его голых ветвей, опускавшихся ниже кроны, и выругался, потерв глаза. казался от столкновения его спасло только то, что он много лет ходил здесь и слишком хорошо помнил, где может находиться препятствие. Элиза встал рядом с ним. Ты не заметил эту ветвь? Может, тебе убрать волосы с лица? Они, наверное, мешают видеть, особенно зимой, когда день короток и света мало. Не поможет, буркнул Ренар, хотя и сдвинул с лба упавшие на него пряди. У меня с этим проблема. Плохо вижу. Он передёрнул плечами, не желая смотреть на Элизу, зная, что ощутит её сочувствие. С каждым днём всё хуже, честно говоря. Я ослепну. Вот как печально проговорила Элиза. А почему не сказал сразу? Я могу попробовать помочь. Не сказал, потому что тебя здесь не было. Это началось, пока меня не было или раньше. Ренард сокнул языком, но не ответил. Значит, раньше, заключила Элиза, посмотрев на него с осуждением. Как же вы, мужчины, не любите вовремя обращаться за помощью. Оба резко затихли, понимая, кого она вспоминала с этим укором. Ренард медленно вздохнул. Вновь о мертвевшим взглядом Елиза уставилась прямо перед собой и спросила: "Это действительно правда? Его нет? Я больше его не увижу?" Крынар кивнул, на миг прикрыв глаза. "Не заговорю с ним, не дотронусь до него, не загляну ему в глаза, не услышу его голос." Не заснуй и не проснусь рядом с ним. Никогда. Элиза вдруг горько улыбнулась с дрожавшими губами и качнула головой из стороны в сторону, словно признавая изощрённость жестокой шутки, которую играла с ней жизнь. А ведь я так боялась чего-то, сама не знала чего. Я привыкла себя жить без него. Я привыкла, что его нет рядом, и меня преследовал страх И сейчас она нервно усмехнулась. Я даже не удивлена. Лицо её скривилось, а глаза начали поблескивать. Проклятие. Я даже не удивляюсь. Я даже не могу Я не могу. Элиза всхлипнула, подняв взгляд к небу в попытке загнать слёзы обратно. Я даже не могу толком ужаснуться. Я не могу. Я даже Слёзы потекли по её щекам, а голос надломился. Я потеряла его ещё тогда. Вивьен, почему я ждала так долго? Почему я медлила? Рыдания прокатились по её телу судорогой, лишив способности говорить. Ренар молча стоял рядом, не зная, как ему себя вести: привыца чувства, утешить. Ну как утешить человека, если его горе нельзя исправить, и тем более, если ты это горе разделяешь? Ты расскажешь мне всё, сквозь слёпых проговорила Элиза. Куда я денусь? буркнул Ренар, отметив про себя, что ещё поразмыслит пересказывать ли ей подробности допросов, на большинстве из которых Вивьен молчал. Эй, если тебя от этого полечает, то что ты медлила ни на что не повлияло. Вернись ты раньше, лучше бы не вышло, поверь. Это первое, что я могу тебе сказать. Элиза покивала, вытирая рукавом лицо. Она понимала, что никого не смущает своим видом в городе, переживавшем чуму, в стране с редкими передышками ведущей войну. Мало кого удивил бы вид плачущей женщины. Не удивил бы ни ковой священнослужитель рядом с ней. Случайный наблюдатель решил бы, что она обратилась к нему за утешением или благословением. Впрочем, Элизу не волновали взгляды посторонних людей. Просто за жизнь она, незаметно для себя, приобрела странную выдержку, привычку велящую ей быстро брать себя в руки, не позволяя горю поглотить её. Ревел Бог, а подобные выдержки она не просила, и теперь ненавидела себя за то, что не может дать волю боли, как не могла бы вдохнуть полной грудью, если бы слишком узко затянуло связки на платье. Я подумаю, как можно помочь тебе созрением, сделанным спокойствием пообещала она, подбираясь и стараясь не шмыгать носом. Спасибо, Ренар почувствовал облегчение. от того, что Элизу не пришлось утешать, по крайней мере, пока. Знаешь, что нам обоим не помешало бы сейчас эти твои успокаивающие травы, зальтые кипящей водой, да покрепче заварить. Элиза едва заметно улыбнулась. На лице с покрасневшими от слёз глазами вышло вяло, но Ренарк подобному никогда не придирался. Дума Это отличная идея, поддержала Анна. Имея в виду: ничего не буду рассказывать, пока не сядем в твоей лочуге, вдали от любопытных ушей. Надеюсь, ты способна понять почему. Не рассказывай, поёжилась Элиза. Не уверена, что сразу же готова слушать. Кстати, я тоже рад тебя видеть. Ренар сделал шаг к Элизе и обнял её. Он тоже успел соскучиться по светловолосой язычнице. К тому же, теперь она была своеобразным напоминанием о Вивьене и той жизни, которую они вели до всех случившихся несчастий. Ренар был благодарен ей хотя бы за то, что она сейчас не повела себя промечиво и не вынудила с собой возиться. Притихшие, они направились к её жилищу в лесу.